Глава двенадцатая. Шарлотта. На следующей неделе я составила директору Бруксу письмо на четырех страницах. Я подробно изложила все доводы в пользу того, что Келлан склонен к самоубийству, и опустила конверт в ящик возле ее кабинета. Две недели спустя я получила ответ с номера Келана. «Келлан, ты нарушила наш договор. Дважды. Ты заговорила со мной. Ты написала письмо директору» следующий день святого валентина отменяется я позвонила ему он не взял трубку я написала ему сообщение он не ответил я позвонила снова он заблокировал мой номер лежа на кровати я пнула стену и закричала черт и хотя лея находилась в соседней комнате она не спросила что случилось как и всегда